Органы чувств, органа сенсум. Общие данные. Все органы нашего тела, независимо от выполняемой ими функции, пищеварение, дыхание, выделение и другие, снабжены рецепторами. Следовательно, всем им свойственна функция восприятия раздражений. Рецепция. Но некоторые органы или их отделы в процессе эволюции специализировались на восприятии раздражений. И рецепция является их основной функцией. Такие органы называются органами чувств и содержат большое количество рецепторов, воспринимающих определенный вид раздражений. К органам чувств относятся орган зрения – глаз, орган слуха и равновесия – (ухо), орган обоняния – обонятельная область полости носа, орган вкуса – вкусовые сосочки. Многочисленные рецепторы, воспринимающие внешние раздражения, имеются в коже, которую в связи с этим называют органом осязания, учение об органах чувств, эстезиология. Поступающая в головной мозг из рецепторов органов чувств информация о внешних воздействиях на организм лежит в основе осознаваемых ощущений, отражающих внешний мир. В противоположности этому информация из рецепторов внутренних органов о состоянии внутренней среды организма в норме обычно не вызывает осознаваемых ощущений. Только при некоторых патологических состояниях раздражение рецепторов внутренних органов сопровождается определенными ощущениями, например, болью. Иван Петрович Павлов, изучая деятельность нервной системы, взял понятие «анализаторы». Зрительный анализатор, слуховой, кожный и другие. Анализатор по Павлову представляет собой единую функциональную систему нейронов, воспринимающих раздражение, передающих возбуждение и воспринимающих его в коре больших полушарий. В анализаторе различают три отдела – периферический, проводниковый и центральный. Периферический отдел анализатора представлен рецепторами, воспринимающими определенные раздражения, свет, звук и другие. Проводниковый отдел включает определенные нервные волокна и нейроны, которые передают возбуждение из данных рецепторов в кору больших полушарий. Центральный отдел анализатора, или по выражению Павлова, мозговой конец анализатора, представлен нейронами коры головного мозга, воспринимающими возбуждение из рецепторов. Необходимым условием возникновения ощущений является целость и нормальная деятельность всех отделов анализатора. Конец 389 страницы